Иван Андреевич Крылов Басня «Стрекоза и муравей» Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела, Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, Нет уж дней тех светлых боли, Где под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Всё прошло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 Так поди же. Поплеши.